Глава 13. Марло. Бишмингское аббатство. Медменхемские монахи. Монмаранси задумывает умертвить старого кота, но впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло. Внушительное шествие. Паровой катер. Полезные советы, как мешать и досаждать ему.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 по которым наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владельцем замка Марло был саксонец Алгор, еще до того, как Вильгельм-завоеватель захватил его добы подарить королеве Матильде, до того, как он перешел к воровикским графам или к мудрому лорду Педжету, советнику четырех сменявших друг друга на престоле государей. Окружающая местность также прелестна, если вы любите прогуляться после катания на лодке.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 а ваша лепечащая листва тихо роняет голоса далекого прошлого. От Марло вверх до Сонинга местность еще красивее. Величавое старое Бишемское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич темплиеров и которое одно время было домом Анны Клевской, а позднее королевы Елизаветы, находится на правом берегу, как раз на полмили выше моста Марло. Бишемское аббатство — богатым мелодраматическим достоянием. В нем имеется опочивальня со шпалерами и тайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, забивший до смерти своего маленького сына, все еще прохаживается здесь по ночам, сились отмыть призрачные руки в призрачном рукомойнике. Здесь покоится делатель королей Уорвик, не заботясь более о таких пустяках, как земные короли и земные королевства, а также Солсбери, сослуживший добрую службу в битве при Пуатье. Немного не доходя аббатства, на самом берегу реки стоит Бишемская церковь, и если только существуют какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники, то это, пожалуй, памятники Бишемской церкви. Здесь-то скользя на лодке под бишемскими буками, Шелли, тогда обитавший в Марлу, может и теперь видеть его дом на Западной улице, написал свое «Восстание Ислама». Я часто думал, что можно прожить целый месяц у Харлейской плотины и все же не успеть впитать в себя всю красоту местности. Деревня Харли в пяти минутах ходьбы от шлюза чуть ли не самое древнее местечко на всей реке ведет начало, по выражению тех туманных дней, от времена короля Себерта и короля Оффы. Как раз минуя плотину, вверх по течению, находится поле датчан, где однажды стояли лагерем, вторгшиеся в Англию датчане на пути к графству Глостер. А немного дальше, приютившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Мэдменхемского аббатства. Известные мэдменхемские монахи или, как их чаще называли, ордена Гиенны Огненной, членом которого был пресловутый Уилкс, представляли собой братство, имевшее девизом «делай как тебе угодно», и это предложение до красуется над разрушенным входом в аббатство. За много лет до основания этого мнимого аббатства с его братьями святотатственных шутников на том же месте стоял монастырь более сурового духа, монахи которого были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 Нависло молчание, подобное безмолвию смерти, ибо они дали обет молчания. Суровые братья, ведущие суровую жизнь в этом прелестном месте, созданном Богом столь радостным. Странно, что окружающие их голоса природы, нежное пение вод, шепот прибрежной травы, музыка несущегося ветра, не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день деньской и все время торжественной ночи он говорил с ними на мириады ладов, но они не слыхали его. От Мэдменхэма до живописного хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты. Но от Гринленда по ту сторону Хенли она несколько гола и однообразна.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 и пошли выкупаться перед чаем, а на обратном пути Монморанси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монморанси серьезно расходимся, это кошки. Я люблю кошек, Монморанси нет. Когда я встречаю кошку, я говорю «бедная киска», остановлюсь и почешу ей голову сбоку, а кошка выпрямит хвост в виде железного прута, выгнет спину и потрется носом об мои брюки. И вокруг царит мир и благодушие. Когда Монмаранси встречает кошку, о том узнает вся улица, и в каких-нибудь десять секунд расточается столько сквернословия, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. И я не осуждаю пса, обыкновенно довольствуясь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, ибо считаю, что такова его природа. Фокстерьеры рождаются с вчетверо большей дозой прирожденного греха, чем другие собаки. И понадобятся годы и годы терпеливых усилий со стороны нас, христиан, чтобы добиться заметного исправления в бесшабашной фокстерьерской природе. Помнится, я пришел однажды в вестибюль универсального магазина, переполненный собаками, дожидавшимися занятых внутри покупками хозяев. Здесь была... Одна дворняжка, штуки две шотландских овчарок, один Сен-Бернар, несколько легавых и Нью-Фаундлендов, французский пудель с очень лохматой головой, но потертой спиной, один бульдог, несколько созданец величиной с крысу и пара йоркширских шавок. Сидели они себе терпеливые, кроткие и задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина.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 Снаружи на площади собралась толпа. Спрашивали, не приходское ли это собрание? А если нет, то кого убивают и почему? Пришли люди с веревками и кольями и пытались разнять собак. Потом послали за полицией. И в самый разгар свалки возвратилась та молодая девушка. Она подхватила своего прелестного песика на руки. Он вывел из строя шавку на целый месяц и сидел с выражением новорожденного ягненка —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 Впереди нас выскочил кот и двинулся рысцой через улицу. Монмаранси испустил радостный клич, клич сурового воина, видящего, что неприятель предается в его руки. Такой клич, какой мог испустить Кромвель, когда шотландцы спускались с холма, и бросился на добычу. Добычей его был большой черный кот. Никогда я не видал ни более крупного, не менее почтенного с виду кота». У него не хватало половины хвоста, одного уха и вполне заметной части носа. Это было длинное, мускулистое животное. Особо его выражало спокойствие и довольство. Монмаранси ринулся на этого бедного кота со скоростью 20 миль в час, но кот не прибавил шагу. Видно, не сообразил, что его жизнь в опасности — Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном ярде от него, затем обернулся и сел посреди дороги, взглянув на Мономаранси с кротким вопрошающим выражением, говорившим «Что такое? Я вам нужен?» Мономаранси не страдает отсутствием смелости, но в выражении глаз этого кота было нечто, способное вселить холодный ужас в сердце отважнейшей собаки. Фокстерьер остановился как вкопанный и также взглянул на кота. Оба молчали, но легко было понять, что между ними происходит следующий диалог. «Кот, могу ли я быть чем-нибудь вам полезным?» «Монмаранси, нет-нет, благодарю». «Кот, не стесняйтесь высказаться, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно». «Монмаранси, пятясь вниз по верхней улице».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 Затем кот снова потрусил по улице, а Монморанси, жалобно поджав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию в Арьегарде. «Я уверен, что если бы в этот день сказать Монморанси «Кошки!», он бросил бы на вас жалобный взгляд, как бы желая сказать «Пожалуйста, не надо!» После завтрака мы занялись покупками и набили лодку провизией на три дня. Джордж объявил, что следует купить овощей. Это очень здоровая пища. По его словам, готовить их легко, и он за это берется. Поэтому мы приобрели 10 килограмм картофеля, 4 килограмма гороха и несколько кочанов капусты. В придачу мы прихватили пирог с мясом, пару пирогов с крыжовником и заднюю часть баранины, да еще фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенья, бекона, яиц и иного добра, раздобытого во время наших прогулок по городу. Отбытие наше из Марло я считаю одним из величайших наших успехов. Оно было достойно и внушительно, не будучи в то же время показным». Во всех магазинах мы настояли на том, чтобы наши покупки тут же были отправлены вместе с нами. Будет с нас этих «Слушаю, сэр, пошлю их немедленно, мальчик будет на месте раньше вас, сэр», после которых околачиваешься без конца на пристани и по два раза возвращаешься в магазин брониться с ними. Мы дожидались, чтобы уложили корзину, потом брали мальчика с собой.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 величественное зрелище, какого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Марло. Порядок процессии был следующий. Монмаранси, несущий палку, два непредставительных с виду пса, приятелей Монмаранси, Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку, Гаррис, пытающийся выступать со свободной грацией, пузатым саквояжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. Мальчик от зеленщика и мальчик с булочной, с корзинами. Чистильщик сапог из гостиницы, с корзиной. Мальчик из кондитерской, с корзиной. Мальчик из бакалейной лавки, с корзиной. Длинношерстная собака. Мальчик-торговца с сыром, с корзиной. Посторонний человек, несущий мешок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 «У вас паровой катер или пассажирский бот?» И очень удивился, узнав, что мы на лодке с двумя грибцами. В это утро у нас было немало хлопот с паровыми катерами. Было это как раз перед неделей грибных состязаний в Хенли. до чего я ненавижу паровые катера?» «Полагаю, что их ненавидит всякий любитель грибного спорта». Ни разу мне не приходилось видеть парового катера, чтобы не захотелось заманить его в уединенное место реки и там в уединении безмолвии утопить. Паровой катер отличается наглой заносчивостью, обладающей свойством пробуждать все дурные инстинкты моей природы. И я мечтаю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 Обеспечить вердикт — убийства с оправдывающими обстоятельствами, если только присяжными будут речные спортсмены. Приходилось им таки свистеть, чтобы спровадить нас с дороги. Если могу так выразиться, не показавшись хвостуном, смею по совести уверить, что одна наша латчонка в течение этой недели причинила больше неприятностей и задержек встречным паровым катерам, чем все прочие суда на реке вместе взятые. «Идет паровой катер!» — выкрикивает один из нас, завидев вдали приятеля И в одно мгновение все уже готово для встречи. Я берусь за веревки руля, Гаррис и Джордж садятся рядом со мной, все трое спиной к катеру, и лодка спокойно выносится на середину реки. Катер идет и свистит, а мы себе потихоньку плывем. Не доходя до нас сотни ярдов, он принимается свистеть как безумный, и люди на нем перегибаются через борт и ревут, обращаясь к нам. Но мы, хоть убей, ничего не слышим. Гаррис рассказывает нам анекдот про свою мать, из которого ни Джордж, ни я не согласились бы ни за какие блага упустить хотя бы одно словечко. Тут этот катер испускает...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 пока вся река на целые мили вверх и вниз по течению не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гаррис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с коротким удивлением на Джорджа и говорит, «Помилуй бог, Джордж, ведь это паровой катер!» А Джордж отвечает, «Да, знаешь ли, мне казалось, будто я что-то слышу. Тогда мы в смущении начинаем суетиться и не знаем, как убрать свою лодку с дороги, а люди на катере толпятся в кучу и поучают нас. «Тяните направо! Вы, вы, болван! Бросьте левую сторону! Нет, не вы, тот, другой! Оставьте веревки! Говорят вам, ну-ка, оба сразу! Не сюда! Эх, вы!»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 Джордж сказал ему, что его наружность после курса водолечения не является достаточно удовлетворительной рекламой, и что он предпочел бы получить воду из крана. Мы раздобыли ее в одном домике немного дальше по берегу. Сдается мне, что и эта вода также была из реки, если бы мы только знали. Но мы не знали, и все сошло благополучно. Чего глаз не видит, того желудок не отвергает. Позднее, в то же лето, мы все же отведали речной воды, но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились на пицце-чаю у шлюза, неподалеку от Виндзора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воды из реки. Гаррис советовал рискнуть. Он уверял, что опасности нет, если только вскипятить воду.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 Мы поднялись вверх от шлюза до Уоргрейва сокращенным путем, ведущим с правого берега на полмили выше шлюза марша, потянистой приятной части реки. Причем этим путем сберегается около полмили, Само собой разумеется, вход в него переполнен кольями и цепями, окружен объявлениями, сулящими разнообразные пытки, тюрьму и смерть всякому дерзнувшему прикоснуться веслами к его водам. Удивляюсь, как-то прибрежные разбойники не заявляют прав на речной воздух и не угрожают всякому, кто дышит им штрафом в 40 шиллингов. Но с некоторым умением легко можно миновать колья и цепи. «Что же касается досок с объявлениями, если у вас имеется лишних пять минут, никого не видно поблизости, вы можете сорвать одну или две из них и бросить в реку. На полпути к Уоргрейву мы высадились на берег и позавтракали. И во время этого завтрака мы с Джорджем испытали довольно серьезное потрясение. Гаррис также был потрясен». Но не думаю, чтобы потрясение Гарриса могло сколько-нибудь сравниться с тем, что испытали Джордж и я. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы сидели на лужайке, ярдах в десяти от воды, и только что удобно расположились для еды. Гаррис держал между коленями пирог с мясом и разрезал его, а мы с Джорджем дожидались тарелками в руках. «Есть у вас ложка?» — спросил Гаррис. Мне нужна ложка для соуса. Корзина стояла у нас за спиной, и Джордж и я оба повернулись достать ее. Не прошло и пяти секунд, как мы снова обернулись, но гарресы и пирога как не бывало. Поле было широкое, открытое. На сотни ярдов вокруг не виднелось ни дерева, ни кусочка изгороди. Упасть в воду он не мог, потому что мы отделяли его от реки,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 Затем добавил с оттенком печали в голосе «Жалею, что он не разрезал этот пирог». Мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гаррисы и пирог во плоти. И тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове. Мы увидали голову Гаррисы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 «Да посадили меня сюда, дурацкая шутка!» «Эй вы, ловите пирог!» И из самой земли, как нам казалось, возник пирог, сильно пострадавший, а вслед за ним выкарабкался и Гаррис, измятый, грязный и мокрый. Оказалось, что он уселся, сам того не зная, на самом краю канавы, прикрытой высокой травой, и, чуть отклонившись назад, слетел вниз вместе с пирогом.